Тогда же и там же. Младший инженер-механик Михаил Николаевич Лосев. Еще совсем недавно я был уверен, что не переживу следующего дня. Вчера после последней атаки в живых на укреплениях горы Высокой оставалось не более сотни нижних чинов. В большинстве своем сильно израненных. Да единственный офицер в моем лице. Иногда задумываюсь, а что делаю тут я? младший инженер-механик с броненосца Редвизан. Но позвало сердце, и одним из первых я сошел с корабля, чтобы воевать с японцами на сухопутном фронте, отметившись множеством разных дел. Сначала меня назначили субалтерно-офицером в стрелковой роте, а потом я командовал охотничьей командой, производящей диверсии у форта номер три, за что и был награжден анной третьей степени. А пять дней назад, возглавив десантную роту Севастополя, я контратакой отбивал у неприятеля эту самую гору Высокая. Выполнив задачу, севастопольцы ушли в тыл, а я остался со сменившими их стрелками. Мы насмерть дрались за эту гору, совершенно не приспособленную к обороне отражая одну атаку противника за другой. Вражеский огонь косил нас, не имеющих никакого прикрытия. Пули и осколки не разбирали между офицерами и нижними чинами. А подход резервов делался все скуднее. А вчера стало ясно, что более не придет никто. Резервов в крепости не осталось. Но если падет высокая, то японцы поставят на ее вершине своих артиллерийских корректировщиков и тогда вся крепость окажется у них как на ладони. Такие вещи я, хоть и не являюсь артиллерийским офицером, понимаю прекрасно. Так что, когда настала ночь, я страдал не столько от раны в ноге, сколько от острого осознания, невозможности предотвратить неизбежное падение порт Артура. Я мечтал о чуде. Я молился к Господу, чтобы он помог нам. Но при этом я с тоской осознавал, что это конец, что мы проиграли. Я не боялся умирать, но мне не хотелось уходить из жизни, видя наше поражение. А потом? Потом послышались тихие крадущиеся шаги, и я даже подумал, что это у меня начинается бред. Но нет, все это происходило наяву. Сознание мое оставалось ясным, я отчетливо слышал тихие голоса, вроде как говорящие на русском языке однако при этом не было видно ни малейшего огонька. Как странно, ведь сейчас, в новолуние, в полночь, под плотными осенними облаками, темень такая, что, вытянув руку, не увидишь кончиков собственных пальцев. В полуразрушенном редуте, где мы укрылись от пронизывающего ветра, горела лампа летучая мышь в корпусе из красной меди. Но за пределом светового круга, который она отбрасывает, Не было видно низги. Набравшись храбрости, я расстегнул кобуру и крикнул. «Эй, кто там ходит? А ну-ка покажись!» Голос мой, вероятно, звучал не так грозно, как мне бы хотелось. Но в этой наполненной мраком тишине он показался мне самому достаточно громким и уверенным. «Мы тут ходим» — на чистом русском языке довольно нагло отозвалась темнота. «Бойцы разведбатальона армии великого князя Артанского!» Конечно же, ничего подобного я не ожидал и даже на мгновение замешкался. Я не знал, что и думать. Едва я собрался спросить, что это за такой великий князь Артанский, откуда он взялся и насколько велика его армия. Как из темноты в наш круг света вышли три фигуры, больше похожие на ожившие копны сена. «Ну что, господин прапорщик?» — спросила средняя фигура. Посмотрел, мне показалось, что зрачки глаз этого человека на мгновение сверкнули бело-голубым огнем. Кроме того, все лицо этого человека, свет-свет-свет, было размалевано устрашающими черными диагональными полосами, да так, что нельзя было разглядеть его черт. А в руках он с привычной небрежностью сжимал короткий ладный карабин, чем-то смахивающий на уменьшенную копию винтовки Мацена перевернутую вверх ногами. Еще я обратил внимание на хорошие кожаные перчатки с обрезанными пальцами и чистое литературное произношение собеседника, свойственное образованному человеку. Даже если мой собеседник не офицер, он как минимум унтер извольно вольно определяющихся, поскольку для обычного нижнего чина он больно дерзок. Господин незнакомец, стараясь скрыть замешательство и сдержать возмущение, сказал я. «Потрудитесь представиться по всей форме и сообщить, с какой целью вы тут находитесь. Видимо, разговаривал я достаточно громко, потому что после этих слов из темноты вынырнула еще одна подобная фигура, а трое солдат, отступив назад, растаяли во мраке». «Капитан Коломийцев Виктор Александрович», — сказал новый визитер, командир разведывательного батальона армии великого князя Артанского Сергея Сергеевича серёгина «По приказу нашего командующего мы прибыли на помощь гарнизону Порт-Артура». «Михаил Николаевич Лосев», — сказал я, внимательно вглядываясь в фигуру говорившего. Младший инженер-механик с броненосца Ретвизан в настоящий момент Как последний оставшийся в живых офицер, исправляю обязанности начальника гарнизона горы Высок». «Ну вот и ладушки, Михаил Николаевич», — бодро сказал этот самый капитан Коломийцев. «Мы вас сменяем. Ваших раненых наш командующий приказал отправить в госпиталь, а здоровые могут отойти к вашим основным позициям, либо же остаться здесь и составить наш резерв. Утро обещает быть жарким». «Но я ничего не понимаю, Виктор Александрович», — чуть не плача сказал я, теряясь в мучительных догадках, — «что это за такая великая артания?» «Никогда не слышал о таком государстве. И почему вы приходите к нам на помощь? В конце концов, куда будут отправлены на излечение мои люди? И кто вы такие вообще?» «Мы русские люди», — сказал капитан Коломийцев, встав на одно колено и склонившись ко мне и великий князь Артанский — русский человек в первую очередь, а настоящие русские люди не будут валяться лежнем на печи, пока других русских людей обижают всяческие злодеи. Поэтому мы и пришли к вам. Сказать честно, если бы японский микада сейчас узнал, что его существование замечено моим командиром, то лучше бы он пошел и вскрыл себе живот ножом Кусунгобу, совершив обряд Сипуку. Так бы у него было меньше хлопот, и на этом слове мой собеседник замолчал, словно к чему-то прислушиваясь, а потом произнес «О, Михаил Николаевич, слышишь?» Началось. «Что началось, Виктор Александрович?» — машинально переспросил я и вдруг услышал, точнее почувствовал, как земля подо мной мелко затряслась, а потом застонала от давящей на нее невыносимой тяжести. В этот момент я подумал, что, скорее всего, артанское войско в полной темноте незамеченным сумело высадиться с кораблей в Голубиной бухте и проникнуть к нам на высокую. Как такое было возможно осуществить, я не понимал, но это было единственное рациональное объяснение, которое приходило мне в голову. И вдруг, под эти ритмичные содрогания Земли, меня неожиданно охватило чувство надежды на то, что теперь кончатся наши страдания. Неужели Господь услышал мои молитвы? Неужели Он и вправду явил чудо? Вот, пришел настоящий командующий, который воодушевит робких, поддержит храбрых и разгромит осаждающую порт Артур армию генерала Ноги. А то в последнее время слишком много стало ходить разговоров о том, что любая осажденная крепость в истории была обречена на капитуляцию. Если этот артанский князь такое могущественное лицо, раз уж его должен опасаться сам Микада, к тому же самовластный монарх, который пришел на помощь погибающему порт Артуру, то, быть может, он сумеет объяснить государю Николаю Александровичу, что у нас здесь творится самая неприкрытая измена. Крепость готовят к сдаче, и только командующий сухопутной обороной Роман Исидорович Кондратенко является препятствием для этих замыслов. Пока он жив, порт Артур будет сражаться, но если его убьют, катастрофа неминуема. — Виктор Александрович, голубчик! — сказал я, разволновавшись. — Мне непременно необходимо поговорить с вашим князем, ведь его светлость совершенно не представляет себе, что творится сейчас в Артуре. — А вы, значит, Михаил Николаевич, хотите его просветить? — полувопросительно, полуутвердительно произнес капитан Коломийцев. Знаете ли титул самовластного великого артанского князя у Сергея Сергеевича далеко не самый главный? Я бы даже сказал, что он им несколько тяготится, воспитывая в своем окружении одного способного юношу, чтобы впоследствии возложить эту ношу на его плечи. Не думаю, что вы откроете ему что-то новое. Уверяю вас, что он осведомлен о происходящем в гораздо большей степени, чем вы думаете. Впрочем, не могу вам сейчас сказать ни да ни нет, Сергей Сергеевич в настоящий момент очень занят, и было бы совершенно неправильно ему мешать, тогда я попрошу вас не отправлять меня в госпиталь немедля, а если это возможно, только после разговора с его светлостью, сказал я, глядя на то, как арттанские санитары, одетые в такие мохнатые накидки, укладывают на носилки постановающих раненых нижних чинов». «Хорошо, Михаил Николаевич, мы выполним вашу просьбу», сказал капитан Коломийцы, вставая на ноги и, обернувшись назад, добавил «Зинаида, окажи, пожалуйста, этому раненому экстренную помощь». Тут я опять машинально подумал, что Зинаидой должна быть рябая, широколицая баба, совершенно рязанского вида и испытал мгновенную досаду от того, что опять не угадал. Из темноты назов зов своего командира... Ко мне выступила не баба, а скорее девица, и ее смуглое лицо с высокими скулами и удлиненными глазами, несмотря на уродующие его черные полосы, было прелестно какой-то особенной дикой красотой. Присев рядом на одно колено, Зинаида посмотрела на меня пристальным цыганским взглядом, при этом ее зрачки ярко засветились, как у кошки, отчего у меня по коже пробежали откормленные мурашки. Да что за чертовщина? Впрочем, выводы о том, чертовщина это или в самом деле божий промысел, я делать постерегся. Зинаида прикоснулась сухими и неожиданно теплыми кончиками пальцев ко лбу и тому месту, где на шее бьется жилка, провела ладонью над раной, замотанной набухшими от крови бинтами и, обернувшись к господину Коломийцеву, Сказала со странным акцентом, но на вполне чистом русском языке. «Ранение серьезное, мой командир, но существованию этого богоравного героя оно не угрожает. Как маг жизни низшей ступени, я могу только снять ему боль и направить в руки госпожи Лилии. Только она за пару дней сможет поставить его на ноги, чтобы он продолжил совершать свои подвиги». «Хорошо, кивнул капитан Коломийцев. Делай». Я едва успел мысленно покраснеть, подумав, это я-то богоравный герой, и совсем не успел осознать смысл слов «маг жизни», как Зиночка еще раз прикоснулась указательным пальцем к точке на моем лбу между бровями. От этого касания меня сначала прострелило чувство невыносимого наслаждения, а потом закачало, как на теплых морских волнах, и я погрузился в светлый счастливый сон. В этом сне мы уже победили в войне. Враг был разбит, а по дорогам прочь от Артура уныло брели длинные колонны японских пленных, конвоируемых всадниками в мохнатых попахах. Когда я снова открыл глаза, посвежевшие действительно избавившиеся от боли, передо мной стояли трое. Уже известный мне капитан Коломийцев в своем мешковатом мундире охотника а также еще две особы, мужчина и женщина в мундирах, чрезвычайно похожих на те, что носят в русской армии, но буро-болотного цвета. Женщина была эмансипирована, коротко по-мужски стрижена, а на ее бедре, в потертых ножнах, висел массивный меч, явно старинные работы. Так могла выглядеть воинствующая варварская принцесса или даже королева, которая пошла на службу в современную армию, если бы это было возможно. Мужчина на фоне этой экзотической дамы выглядел почти обыкновенно. Даже висящий на бедре такой же старинный меч не бросался в глаза, но стоило ему посмотреть на меня своим внимательным взглядом, как все мое естество пронзил приступ безграничной преданности. «Ну, «Здравствуйте, Михаил», — сказал мне этот человек, опускаясь рядом на одно колено. Я и есть тот великий артанский князь Серегин Сергей Сергеевич, которого вы так хотели видеть. нус не томите, поведайте же, наконец, все то, что хотели рассказать. Ваша светлость, — начал было я. Но господин серёгин меня сразу же оборвал. Послушайте, Михаил, и зарубите на своем носу. Мы с вами на поле боя, а не на светском приеме. И к тому же вы такой же воин, защитник матушки России, как и я. Сражались вы храбро, были ранены, но с поля боя не ушли, намереваясь, если потребуется, отдать за отчизну жизнь. Поэтому в неофициальной обстановке дозволяю вам звать меня просто Сергеем Сергеевичем, а светлости от меня никуда не уйдут, но только ими я буду перебрасываться совершенно с другими людьми, не здесь, и не сейчас» я чуть не расплакался от счастья ведь я не делал ничего особенного воевал как мог за россию только мне везло больше чем иным моим товарищам которые погибли а я все еще жив и такой человек сам ставит меня на одну доску с собой и говорит что если я защищал россию то достоин чести обращаться к нему по имени отчеству измена сергей сергеевич в артуре всюду измена — сказал я. — Крепость хотят сдать, и главный изменник — это генерал Стессель, командующий Квантунским укрепленным районом. Великий князь Артанский с некоторой ленцой произнес. — А я думал, что генерал Стессель — это карьерист без капли военного таланта, чин которого перерос его самого уже на три головы. Таким человеком юноша весьма легко управлять. Ведь он не понимает, какое решение будет во благо, а какое нет. Чем и пользуются люди из его окружения, друзья и приятели. О нет, настоящий предатель, отдающий пораженческие деморализующие приказы, носит другую фамилию. Впрочем, мы этим займемся немного позже, на втором этапе. А сейчас, Михаил, вы ничего не хотите мне сказать? Его пристальный взгляд казалось, проник в самую мою душу. И вот тут я почувствовал, что внутри меня взывает нечто мощное, побуждающее присоединиться ко всем тем, кого объединил под своим началом этот человек, этот князь неведомой Артании. Но было препятствие, и оно держало меня точно цепями, не позволяя сделать то, к чему неудержимо стремилось все мое существо. Это было так странно, И мучительно, и неожиданно. Волнуясь, с трудом подбирая слова, я вымолвил. Да, Сергей Сергеевич, очень хочу. Я слышу какой-то зов. Этот зов наполняет меня неподвластным мне желанием стать одним из ваших воинов. Но, но я уже принес воинскую присягу государю-императору Николаю Александровичу. И вот совсем не знаю, как мне быть с этим обстоятельством. Сказать по правде я в замешательстве. — Да уж, юноша, — ответил тот, — при вступлении в единство необходимо не только искреннее желание, но и отсутствие сомнений. — Единство? — переспросил я. — Именно так, единство, — сказал господин Серегин. Так называется воинское братство людей, мужчин и женщин, решивших разделить со мной тяжесть миссий в путешествии между мирами. «Между мирами?» — растерянно переспросил я, пытаясь понять, что он имеет в виду. «Простите, а как такое вообще возможно?» «А вы, Михаил, наверное, думали, что великое княжество Артанское спрятано где-нибудь в джунглях Африки и обозначает парочку весьма продуктивных алмазных шахт», — хмыкнул Артанский князь. «Неужели я похож на ушлого промышленника Гешафтмахера, который нагреб денег лопатой и нанял себе маленькую личную армию из отставных офицеров и разного рода искателей приключений, которые знают, что нужно делать по обе стороны от мушки. Я подумал и покачал головой. «Нет, Сергей Сергеевич, на такого человека вы не похожи. Но ведь всем известно, что других миров не бывает. Вот тут давеча господин Коломийцев сказал» что титул самовластного великого артанского князя у вас не самый главный, и я до сих пор нахожусь в сомнениях и потому, и по этому поводу. Великая Артания — это не только где, но и когда, — ответил господин Серегин. Ее столица Китишград расположена в конце VI века в излучине Днепра, прямо у самых порогов, примерно там же, где в твое время находится город Александровск. Основой для создания первого в том мире государства славян стал племенной союз славянантов, иначе еще именуемых артанами. В те бесхитростные времена, для того, чтобы считаться князем, нужно иметь за душой настоящее княжество. Но все равно, Сергей Сергеевич, я не понимаю. Проговорил я морща лоб мотая головой от усилий переварить полученные сведения. Не понимаю, как вообще возможно существование различных миров. И даже если по воле Творца такие миры все же существуют, как возможно, чтобы простые смертные могли ходить между ними будто из комнаты в комнату? И кроме того, даже если ваше княжество находится в шестом веке, я же вижу, что вы сами и многие из ваших людей ничуть не менее цивилизованы и образованы, чем люди нашей эпохи. Мне, человеку с инженерным образованием, такие вещи гораздо более заметны, чем, к примеру, обычному офицеру-армиуту. Я думал, что господин Серегин обидится на эту мою непонятливость, но он в ответ только хмыкнул и сказал. Вы, Михаил, правильно заметили, что все в этом мире делается по воле всемогущего Творца. Я вместе с войском Иду через миры по его поручению, по пути исправляя все, что подлежит исправлению. Больше всего мне нравится отражать вражеские вторжения, как сейчас, но также по приказу отца мне приходится смирять смуту в людских умах и утрясать династические коллизии. Можете считать меня младшим архангелом, земным заместителем святого Михаила, ибо тот парит в небесах, а я обнажаю свой меч против зла на земле. Вот смотри, с этими словами артанский князь с легкой улыбкой на губах не более чем на ладонь подвыдернул свой меч из ножен, и обнажившееся лезвие засияло чистейшим бело-голубым светом. Да так, что можно было ослепнуть. У меня захватило дух от этого зрелища, я едва не онемел, однако все увиденное убедило меня лучше тысячи слов» и теперь я безоговорочно верил в те чудеса Божьи, о которых толковал этот заместитель архангела Михаила. Он же, убедившись, что я впечатлен, добавил, «Помимо всего прочего, если этот меч обнажить и вздеть над полем боя в самый разгар сражения, то у правой стороны сил и отваги прибавится вдвое против прежнего, а неправедная дрогнет и начнет искать пути к бегству. Но сейчас это преждевременно». Сражение начнется утром, пойдет почти по обычным правилам. «Да я, Сергей Сергеевич, верую!» — воскликнул я, чуть не плача. «Но все равно не могу презреть присягу, данную мной государю-императору. Эти вы, юноша, щепетильный!» — сказал артанский князь. «Но это и к лучшему!» «Приму-ка я вас в наше братство кандидатом! У вас обязанностей никаких, а я, так сказать, возьму над вами шефство и опеку!» По крайней мере, если вы, Михаил, и дальше будете также честно и гордо нести имя русского офицера, то я, в свою очередь, обязуюсь оставить вам протекцию. При этом вы всегда сможете переменить решение и принять полную присягу, а у меня изменить свое решение уже не получится. Я подумал и решил согласиться. А почему бы и нет? Ведь по заслугам протекция, а не по родству или в силу каких-то подлых услуг о которых не говорят вслух. — Да, Сергей Сергеевич, думаю, что такой вариант будет наилучшим, — сказал я. — Я обещаю вам, что если по окончании войны мне удастся истребовать себе отставку, то я тут же принесу вам полную клятву. — А теперь скажите, что я должен делать. — В данном случае почти ничего, — ответил тот. — Только положи руку на рукоять своего кортика. Едва я успел последовать совету, Артанский князь снова на треть выдернул меч из ножен и торжественно произнес "Клянусь тебе, Михаил, что я это ты, а ты это я. И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу". В момент, когда он это произносил, обнажённая часть меча вспыхнула магниевой вспышкой, от которой, казалось, осветилось всё вокруг. А я ощутил вроде бы беспричинную но твердая уверенность в том, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Мне вдруг захотелось немедленно встать и пойти в бой. И единственное, что этому мешало, была моя раненая нога. И в этот момент заговорил капитан Коломийцев. «Сразу хочу предупредить тебя, Михаил Николаевич», — сказал он. «В нашем войске нет ни, ни нижних чинов, ни господ офицеров. Есть рядовые бойцы и их командиры». Но все мы тут члены единства, боевые товарищи, и поэтому равны как перед лицом Небесного Отца, так и перед Сергеем Сергеевичем. По службе командир отдает бойцу приказы, и тот должен их беспрекословно исполнять, но вне службы все мы одинаковы. Впрочем, это только сначала тебе многое будет казаться диким и непонятным, а потом ты к этому привыкнешь, а кое-что даже понравится. Помимо того, что Сергей Сергеевич у нас самовластный великий князь страны Артании, он носит еще два титула. Бич Божий, но это для всяких негодяев, и Бог Русской справедливой оборонительной войны. А вот это уже для нас с вами, и как раз про ваш случай. Да, именно так, сухо сказал артанский князь. Но это не титулы, а функции. Именно поэтому я с войском здесь» то, что творится в вашем мире, непосредственно входит в мою профессиональную компетенцию. Немного помолчав, он вдруг сказал, а теперь, Михаил, чтобы тебе было легче привыкать к своему новому положению и вообще, вот что, когда утром тут начнет с собой, мне понадобится парламентер, которого я пошлю в город объясняться с генералом Кондратенко. Лилия. Хлоп, и прямо передо мной возникла девочка лет двенадцати в неуместном тут белом атласном платье с рюшами, таких же белых туфлях и газовой накидке, похожей на ту, что носят невесты. Она появилась прямо из ниоткуда. Я с трудом подавил желание протереть глаза. Впрочем, я тут же напомнил себе, что это чудо наверняка далеко не последнее из тех, что меня еще ожидают, так что придется привыкать. Девочка, бросив на меня беглый взгляд, склонилась в сторону господина серёгина и произнесла. «Да, папочка, слушаю тебя и повинуюсь. Вот этого молодого человека необходимо в кратчайшие сроки поставить на ноги», сказал тот. «Ни на ванны, ни на другие обычные процедуры времени нет». Девочка принялась обходить меня по кругу. При этом я чувствовал себя каким-то наглядным пособием, а не живым человеком, и от этого было несколько неуютно. «Ага», — проворчала она, — «экспресс-лечение, значит, а потом сразу на войну. А ты знаешь, папочка, что вы мужики настолько безответственные, что готовы месяцами бегать на временной заплатке, пока она у вас не развалится» и ругайся потом из-за вас хороном. Я с изумлением и не без интереса слушал эти малопонятные для меня речи. Наконец девочка остановилась передо мной, уперла руки в боки и посмотрела на меня сверху вниз. «Да ты не пугайся, молодой человек», — сказала она и задорно подмигнула мне. «Меня зовут Лилия, мне тысячу лет, но поскольку моя основная специальность — первые подростковые любови, Я сохраняю облик девочки от роковицы. Вторая моя специальность – медицина, которой я занимаюсь факультативно. Но, как понимаешь, при практическом стаже в тысячу лет это не имеет значения. Серёгин не мой настоящий отец, а приемный. Он спас нас с мамочкой от домашнего тирана, бога войны Ареса, голыми руками оторвав тому голову и закинув ее в кусты. С тех пор я и произвела его в свои приемные отцы. А теперь, когда с анкетой закончено, давай приступим к делу. Я тут власть, то есть врач. Я лишь ошарашенно кивал, не успевая даже осознать значение ее слов. Сказанных таким тоном, словно речь шла о самых обыденных вещах. «Только не надо его раздевать, Лилия», — сказал Серегин. «Холодновато сейчас, да и ветер совсем не ласковый». Только без советов, папочка, сама вижу, — огрызнулась та. Потом она встала на колени рядом с моей раненой ногой, положив на нее обе руки поверх повязки. И меня тут же прострелила резкая боль, так что я тихо ахнул. — Терпи, казак, — сказала Лилия, продолжая давить своими руками на рану. — Что же поделать? Экспресс-методы, они такие болезненные. Сначала мне хотелось орать и вырываться из ее рук, но я терпел. Потом боль стала постепенно стихать, и через некоторое время исчезла совсем. Лилия еще немного помяла мое раненое бедро, впрочем, уже без особых неприятных ощущений, потыкала в него пальцами, после чего удовлетворенно сказала. — Ну вот и все, молодой человек, готово. Кто-нибудь помогите ему встать. Руку мне подал капитан Коломийцев, и, о чудо, нога вполне держала мой вес, и я мог ходить даже почти не прихрамывая. Пройдясь туда-сюда и убедившись в том, что и в самом деле произошло нечто удивительное, и меня действительно вылечили, я повернулся к госпоже Лилии и, склонив голову, произнес, мадмуазель примите, пожалуйста, уверение в моей глубочайшей признательности». И будьте уверены, что я никогда не забуду оказанные мне услуги. А вы воспитанный молодой человек, — ответила та, протягивая руку для поцелуя. Но все же не забудьте о главном. Заплатки, которую я вам сейчас поставила, хватит не больше, чем на месяц. Поэтому сразу после того, как Серёги оторвет все нужные головы, попрошу явиться к нам, попрошу явиться к нам в Тридесятое Царство — для прохождения полного курса лечения. И вообще, чем раньше вы это сделаете, тем лучше.